Параграф 180. Употребление деепричастий. Первое. Деепричастия обозначает добавочное действие, совершающееся одновременно с действием глагола сказуемого или предшествующее ему. Деепричастия несовершенного вида, как правило, обозначают действие, совпадающее – Во времени с глагола на всем в своём протяжении, как бы сопутствующие главному действию. Например, солнце блестело по-прежнему, освещая до самого горизонта пустую и неподвижную площадь океана из газеты. «Деепричастие» обозначает добавочное действие, совершающееся одновременно с главным действием глагола сказуемого. Здесь вместо деепричастия можно было бы употребить глагол, видя в предложение второе сказуемое. Солнце блестело по-прежнему и освещало до самого горизонта. Вот при такой замене... Утрачивается первоначальное соотношение между действиями. Невозможно определить, какое действие основное, а какое сопутствующее. Деепричастие совершенного вида – это страница 383. Совершенного вида. Обозначают, как правило, такие действия, которые предшествуют, Действию глагола сказуемого. В этом случае идея причастия стоит перед глаголом. Выехав на большую дорогу, мы увидали белый платок, которым кто-то махал с балкона. Толстой. Дея причастия совершенного вида могут обозначать действия, совершающиеся после действия глагола – или одновременно с ним. В этих случаях, где причастие чаще всего стоит после глагола. Где-то близко ударил гром, напугав всех нас. Она усадила его на землю, прислонив к яблони, чтобы не падал. Панова. Второе. Где причастие передают различные обстоятельственные значения, сближаясь с различного рода обстоятельственными конструкциями, причины, следствия, условия, образа действия. В этих случаях они не могут быть заменены глаголами. Заменить причастие с обстоятельственным значением можно только придаточным предложением. Он обернулся к нам и улыбнулся, заметив, как мы прятали за спины приготовленные подарки. Толстой улыбнулся, потому что заметил. Должно быть, заметив, что я прочёл то, что мне знать не нужно, Он положил мне руку на плечо и лёгким движением показал направление от стола. Должно быть потому, что он заметил, что я прочёл. Деепричастие и деепричастные обороты в значении обстоятельства образа действия иногда выполняют роль развернутых сравнений. Вдруг, рассекая потемки, Золотой лентой взвелась к небу ракета. Она описала дугу и, Точно разбившись о небо, С треском рассыпалась в искры. Чех. А рассказывал об этом Сеня Торопливым, прерывающимся голосом, Чуть не плача за брата Леонов. Вот в таких... контекста где причастия также не могут быть заменены глаголами, так как по своему значению приближаются уже к наречиям, поясняя обстоятельства или характер действия, обозначенного глаголом. Некоторые идеи причастия почти совсем утратили глагольные признаки, полностью сблизились с наречиями. лёжа, молча, не спеша, не отдельно, нехотя, не вместе, погодя, сидя, стоя. Страница 384. Подобно причастия, дея причастия, широко употребляется в книжной речи. Улыбкой ясная природа сквозь сон встречает утро года. Синее блещут небеса. Или, не радуясь возврату погибших осенью листов, Мы помним горькую утрату, Внимая новый шум лесов. Пушкин. Здесь, и причастие наряду с другими словами, относящимися к поэтической книжной лексике, блещут небеса погибших, листы и утрата способствуют созданию поэтического строя речи. А в разговорной речи потребительны празеологические обороты с деепричастиями. Не покладая рук, положа руку на сердце, развесив уши, сломя голову, спустя рукава, часто употребляется и причастия от глаголов разговорных и даже просторечных. И, усевшись под сосной, кашу ест сутулис, свой бойцы между собой, свой переглянулись. И уже пригревшись, спал крепко полк усталый. В первом взводе сон пропал, вопреки уставу. Привалясь к стволу сосны, не щадя махорки, На войне насчёт войны вёл беседу тёрки. но Твардовский, конечно. Здесь причастие использованы как очень ёмкая и выразительная форма глагола, которая помогает коротко описать действие жест, Поведение человека.